Глава 13. Свадьба Эллер Джонсон. Роза. Несомненно, самый узнаваемый и популярный цветок в мире. Неизвестно, что вдохновляло сотни поэтов постоянно ассоциировать розы с любовью и красотой. Пьянящий аромат или бархатистая текстура лепестков, однако как бы то ни было, розы переоценены. Равно как и вещи, с которыми их сравнивают, люди постоянно забывают о шипах. Я стояла посреди гигантской спальни старого дома в колониальном стиле. Поместье Стентонов было единственным местом в нашем городе, где можно было справить свадьбу, кроме церкви или амбара. Минни подшивала напоследок свадебное платье, Джанет сидела рядом на стуле, одетая в белый шёлковый халат. Мини расположилась за столом. Перед ней стоял набор для шитья, и вздывались белые волны пышной свадебной юбки. Пальцы так и чесались подшить платье самой, потому что я бы сделала это намного быстрее. Но вместо этого я стискивала в руках коробочку с букетом для Дженнет и ждала своей очереди. "Ты что, буравишь Мини злобным взглядом?" прошептала Мика, стоявшая рядом со мной. Она тоже ожидала очереди. У нее возник вопрос по поводу меню. Мы уже выяснили, что Джанет была не в состоянии сфокусироваться на нескольких вещах одновременно. Это было неудивительно, учитывая, что церемония должна была начаться меньше, чем через два часа. К тому же Мини не давала нам вставить и слова. Она болтала и болтала о первой попавшейся ерунде, которая приходила ей в голову, о тракторе, заглохшем несколько дней назад на обочине Холли-де-Роуд. О школьном выпускном в вечере, прошедшем 2 недели назад, о том, как сынок Харисов получил стипендию мистера Вашингтона и отправился в Алабаму, о том, какая там прекрасная футбольная команда. Ага, подтвердила я шёпотом. Ей же за 70. И что? Буравиз злобным взглядом можно только людей определённой возрастной категории. Да? И вообще, я думала, что ты уже успокоилась. В этом городе она единственный человек, хоть немного понимающий в дизайне одежды. «И она отказалась взять меня на работу. Я никогда не успокоюсь». Мика рассмеялась, но захлопнула рот рукой, когда Мини оглянулась и зыркнула в ее сторону. «Простите», — сказала подруга и снова понизила голос. «У нее есть работница, которая помогает ей уже сто лет, и все, что они делают, это подгоняют одежду по фигуре, а ты это и во сне можешь делать». «Знаю», — вздохнула я. просто опыт работы был бы не лишним для моего портфолио. А ещё я могла бы целыми днями сидеть за швейной машинькой вместо того, чтобы таращиться на цветы. Я подняла коробку с букетом. Это бы вдохновило меня. Мне нужно вдохновение. У тебя трудности с портфолио? Может быть, если бы оно не представляло собой огромную кучу перемешанных страниц и случайного хлама, полёт фантазии был бы куда свободнее. Хлама? Ахнула я. «В моем альбоме нет хлама!» «Так я всегда работаю лучше всего, в полнейшем хаосе!» «Софи!» — произнесла Джанет, когда Мини на мгновение замолчала. Она смотрела в окно. Там во дворе мельтешили рабочие, готовившиеся к мероприятию. «Мне кажется, будет дождь. Но дождя быть не должно. Солнце должно красиво садиться, а жар распаряться. Это должен быть идеальный день для свадьбы». «Дождя не будет!» Я была уверена где-то на 70%. Во всяком случае, такой ответ мне дало приложение с прогнозом погоды на телефоне. Оно обещало 30-процентную вероятность дождя. Небо, впрочем, с таким прогнозом было не согласно. Оно хмурилось, как в фильмах ужасов. Дождь бы нам не помешал, пробурчала Мини. Жара просто удушающая. В последний раз, когда так жарило в пяти городах вырубило электричество, и у бедняжки миссис Фрисон, да ей Бог здоровья, тух полный холодильник мяса, которое она заготовила для вечеринки. Глаза Дженнет в ужасе округлились. Да не вырубится электричество, поспешила сказать я. Сейчас не так уж и жарко, а с облаками получаются прекрасные фотографии. А с дождём не получится. Всё будет пасмурное, грязное и сырое. Дженнет указала на свои волосы. Я эти кудри 2 часа завивала. Ты чудесно выглядишь. Минни поднялась, повесила платье на дверцу шкафа и собрала инструменты обратно в свою сумку. Всё готово, сказала она и направилась к двери. Мика пихнула меня в бок. Видимо, я всё ещё хумурилась ей вслед. Рада были увидеться, мисс Бейкер, пропела Мика. Взаимно, дамы. С этими словами Минни вышла из комнаты. Я поставила свою коробку на кровать, укрытую белым кружевным покрывалом. Джанет срочно нужно было на что-нибудь отвлечься, и я была счастлива предоставить ей такую возможность. Я принесла твой букет, объявила я, доставая его из коробки. Пока я думала о букете, училась у Кэролайн, пробовала практиковаться и, наконец, выбрав лучшие розы, аккуратно запихивала цветы в поролоновый наполнитель основания букета. Я потратила на это задание целый месяц. За это время в моём альбоме не появилось ни одного нового эскиза. Зато теперь я, судя по всему, была буквально экспертом в области составления свадебных букетов. Дженнет ахнула. Софи, я сама толком не знала, что мне хотелось, но ты угадала идеально. Весь этот месяц я кляла цветы почём зря, но сейчас почувствовала облегчение. Я рада, что тебе нравится, честно сказала я, улыбаясь Дженнет. «Мне правда нравится. Очень-очень». «Получилось и правда здорово, сов», — добавила Мика. Джанет взяла букет и прижала к груди. «Их же хранят, верно? Эта традиция еще актуальна? Как мне его сохранить? Засунуть в морозилку или что-нибудь типа того?» «Нет, в морозилку кладется торт. А букет можно просто повесить вниз бутонами и дать ему высохнуть». Она поднесла букет к лицу и втянула носом в воздух. Глаза у нее зажмурились, она радостно вздохнула. «Пахнет восхитительно. Обожаю розы. А ты?» «Да, они чудесные». Я подняла коробку. «Тебе нужно что-нибудь еще?» «Мне нужно, чтобы не было дождя». «Хочешь, мы натянем шатер?» — предложила я. «Мы привезли шатры». «Все эти навесы так раздражают. Сегодня ночью я хочу смотреть на звезды». «Все так и будет». Её идеально накрашенные губы растянулись в лёгкой улыбке. «Можете сказать моей маме, если увидите её, чтобы она пришла помочь мне с платьем?» «Она сейчас на кухне», — сказала Мика. Говорит с Джеттом. «Джет Харт», — протянула Джанет. «Поверить не могу. Джет Харт готовит на моей свадьбе». «Это и правда невероятно», — с трудом выдавила я. «Надеюсь, еда получится вкусной». Обеспокоенно проговорила Дженнет. Он уговорил меня согласиться на эту странную тонкую мясную нарезку со специями, хотя я просто хотела тушёную свинину на булочках. Блюдо потрясающее, успокоила её Мика. Тебе очень понравится. Я хотела спросить всего одну вещь. Я ободряюще сжала руку Мике и, оставив её в комнате невесты, отправилась прямиком в ад, творившийся снаружи. Несколько женщин в одинаковых бордовых платьях, подружки невесты, разумеется. Вышли из комнаты в конце коридора и направились мимо меня к двери Джанет. Спустившись по лестнице, я заглянула на кухню. Джет стоял у плиты, и, как и ожидалось, миссис Эллер суетилась рядом. Она делилась с ним по секундным распорядкам предстоящего празднества. «Миссис Эллер!» — позвала я. «Ваша дочь зовет вас. Она уже готова надевать платье». «О, точно, уже пора! Спасибо, мистер Харт!» Она выбежала из кухни. Джет коротко кивнул мне, как будто я сделала это ради него. Но, разумеется, по его мнению, весь мир только вокруг него одного и вращался. Я уже сомневалась, что когда-нибудь вылезу из той ямы, в которую закопало наше с ним взаимоотношение. И решила, что если когда-нибудь у нас и возникнут хорошие рабочие отношения, если он когда-нибудь и оценит мои умения, то пусть это произойдёт естественно. Я всё ещё не теряла надежды, но уже не особенно рассчитывала на то, что это случится. Не могла рассчитывать. Я отступила на шаг и закрыла за собой дверь кухни. У меня были планы на будущее, пока Джет ещё не появился в городе, и я знала, что эти планы останутся неизменными, когда он уедет. Я не нуждалась в его помощи. Минни была права. На улице было душно, как в сауне. Из-за тёмных туч, нависших над арендованным поместьем, воздух стал спёртым и влажным. Я не понимала, какой чёрт дёрнул меня надеть шёлковую блузку. Нужно было выбрать хлопковую. На свадьбы, как я уже убедилась, было принято одеваться попроще, поэтому сейчас на мне был бледно-розовый верх с чёрным низом, простой юбкой и туфлями на каблуке. Меня подмывало пришить к подолу юбки складки, а красные каблуки так и просились на ноги, но я сдержалась. Я, конечно, украсила карман блузки тонкой жемчужной ниткой, но это было практически незаметно. Сегодня в центре внимания должна быть только Дженнет. Эй, Сов. Куда это можно подключить? На импровизированной сцене стоял Кайл. В руках он держал шнур от усилителя. Дженнет была его двоюродной сестрой, поэтому то, что его музыкальная группа должна была развлекать гостей сегодня, было совсем не удивительно. Но то, что они обычно играли не особенно подходила для звукового оформления свадеб. За барабанами Брайса лежит удлинитель. Ткнула я пальцем. «Супер, спасибо!» От Кайло в его темных джинсах и белой рубашке с воротничком так и веяло рокерской энергией. Его светлые волосы уже сильно отросли. Челка нависала на глаза и казалась жирноватой. Он подключил усилитель и пару раз ударил по струнам, настраивая свою гитару. Я точно не знала, почему до сих пор не ушла. Наши отношения с Кайлом в последнее время никуда не двигались, и, кажется, ни одному из нас не хватало духа что-то изменить. Вам больше ничего не нужно? спросила я. Он провёл рукой по волосам, отбрасывая их с лба. Нет, думаю, у нас всё есть. На сцене вдруг появился Брейс. Подскочив к Кайлу, он треснул его по плечу, а потом сунул ему поднос с телефоном. Скажи мне, что это не наш плейлист. Мы об этом уже говорили, протянул Кайл. Это же свадьба. Тебе Дженнет дала этот список. Где твоя гордость? А ты хочешь, чтобы мы на свадьбе пели про то, как надо бросить девчонку и жить холостяком? "Да", ответил Брайс, настраивая высоту своего стула. "Да, хочу. Я тоже хочу", заявил Кайл. "Но этого не бывать. Полагаю, это разумно". прокомментировала я. Джоди и Линкольн тоже присоединились к своим друзьям на сцене, и я поприветствовала их. Мима нас прошли мика с Лэнсом. Они куда-то несли поднос с перечницами и солонками. Лэнс пошёл дальше, а Мика ненадолго остановилась. Ну и что тут такого интересного? Она многозначительно поиграла бровями, видимо, отвечая таким образом на собственный вопрос. Каверы, которые ребята сегодня будут исполнять, ответила я. Обожаю каверы. Брайс ощерился на неё. Убери от меня свой поганый язык, еретичка. Я сегодня обязательно попрошу вас что-нибудь сыграть, пообещала я. Из Селендион или Джорни. Брайс зашипел. Кайлу хмыкнуллся, глядя на меня, и я улыбнулась в ответ. Какая прелесть, умилилась Мика. Она была не права. Прелестью назвать странную эпоху застоя в наших с Кайлом отношениях было очень сложно. «Мне нужна моя вторая половина!» — заорал Лэнс, стоявший у стола на другом конце зоны приема. Он помахал перечницей. «А он где в твоей таблице?» — спросила я. Ответ я знала и так. В девятом классе Мика и Лэнс встречались, но потом решили расстаться. Скорее всего, напротив имени Лэнса у Мики стоял жирный крест. Хотя, как мне казалось, с тех пор они оба изменились. Но Мика не была бы Микой, если бы какое-то её решение не было окончательным и бесповоротным. "Ха-ха, смешно", произнесла подруга и последовала за Лэнсом. Мне тоже нужно было идти. До начала церемонии нужно было прикрепить всем бутоньерки. "Удачи, ребята", помахала я Кайлу и остальным музыкантам. "Мы не принимаем никаких заказов", крикнул мне вслед Брэйс. И я расхохоталась. Я вышла во двор и направилась к парковке, где меня ждал цветочный фургон. Забрав коробку с бутоньерками, я собиралась было пойти обратно, но вдруг увидела кого-то рядом с чёрной машиной неподалёку. Он разговаривал по телефону, стоя ко мне спиной, но узнать его не составило труда. Мой взгляд скользнул по смокингу Эндрю, и я тут же поняла, что у нас проблемы.